г л а в а с е д ь Валерия. У меня, словно крылья, за спиной отрубили, иначе свое состояние назвать не могла. Словно разом выкачали воздух, лишили п о ч в у под ногами. Прошла в кухню, села на стол и уставилась перед собой невидящим взглядом. Умом я понимала, что Марку тоже надо работать, что у него своя жизнь, свои заботы, а тут я ему на голову свалилась. Но было так тоскливо. «Так одиноко!» Поднявшись на ноги, я пошла в сторону комнаты, где р а з д е л а неожиданно притихшую дочку, словно она испытывала сейчас те же чувства, что и я. «Ничего», — прошептала, понимая, что неожиданно на глазах появляются слезы. «Все у нас будет хорошо. Честное слово». Только когда разделась, я вдруг поняла, что в магазин-то так и не зашла. «Путь о б р а т н о иди». Вместе с дочкой снова добралась до кухни. Открыла работающий холодильник и просто о б о м л е л а на некоторое время. Для уверенности даже закрыла дверцу, подождала некоторое время и открыла снова. — Нам твой папа столько не покупал, сколько купил Марк. Произнесла и теперь уже более внимательным взглядом осмотрелась. И даже прошлась по комнатам. Да, гостиная была заставлена коробками, которые мне еще предстоит разобрать. Зато в кухне было все, что нужно для нормальной жизни. Даже детский стульчик для кормления не мешался под ногами. Ему было выделено место у одного из двух окон. Детская комната радовала тем, что рядом с маленькой кроваткой стояла большая, на которой я смогу поместиться не только одна, но и с ребенком под боком. В еще одной комнате я нашла другие коробки, встроенную гардеробную и диван, который даже раскладывался. «У нас есть все», — резюмировал я. «А теперь займемся делом». Найдя коврика и игрушки, р а з л о ж и л а их на полу в детской. И пока Алина играла, я предпринимала жалкие попытки побега в сторону коробок, разбирала вещи и укладывала их в комод и небольшой двухстворчатый шкаф. Конечно, времени пришлось потратить много. Зато все детские вещи, да и часть моих домашних вещей, была разложена с комфортом. Перед самым сном я достала подушки, постельное белье и одеяло. Сменив, Я заправила кровать и поняла, что комната приобрела какой-то шик, словно, с т а л о еще более уютной. Поздний ужин был наградой за мои труды и переживания, а тихая и спокойная ночь, как бальзам на душу. Я даже проснулась с четким пониманием, что буду сегодня чуточку счастливей. Привычно зашла в телефон, обменялась сообщениями и замерла, когда на экране высветилась и м я Людмилу. «Не спите?» Как-то резко и немного зло уточнил женщина. — Нет, встали, как час назад. Тихо произнесла я. — Твой объявился. Выплюнула эти слова женщина, а у меня сердце горло подскочило. — Пришел домой, а я тут квартиру показываю. Куда направить? Мне так и чудило, что она Кирилл уже точный адрес сказала. Но не мой, мы давно всем известны. Поэтому произношу название улицы, номер дома и квартиры. Я не могу передать свои чувства, которые испытываю, когда завершается звонок. На меня накатывает одновременное облегчение с радостью, что с ним все хорошо. Но все равно где-то на задворках жужжит неприятное чувство. Снова хватаюсь за телефон, но звоню уже в п о и с к о в отряд, где сообщаю новую информацию. Ребята приезжают ко мне через полчаса. н у мужа как не было, так и нет. В домофон он позвонил только через час. а когда поднялся и зашел в квартиру, то встал извоением на пороге. Заросший, небритый, с опухшим лицом и покрасневшими глазами, он напомнил мне человека, который упал на самую дно социальной лестницы. При этом его одежда была помятой и грязной. Конечно же, первыми в разговор вступили люди из поиска, которые буквально за пару минут выяснили, что все это время Кирилл был в городе. На работу он заходил, чтобы взять деньги, которые хранились у него в шкафчике. На эти средства купил все, что душе угодно. Больше, конечно, из алкогольного. — А жили вы где? — спросила Анастасия, смотря прямо в глаза моего супруга. — У знакомой, у знакомой. Запинка ответил некогда дорогой мне человек. Сейчас же мне было просто до боли жалко себя и своего времени, а еще нервов, которые я потратила за последние дни. — Получается, вы знали, что вас ищут? И специально никак не связались с родными и близкими?» — уточнила Настя, хмурясь. Муж низко опустил голову. И мне стало за него невозможно стыдно. Поднявшись, я ушла в комнату, чтобы позвонить в милицию сообщить, что блудный муж домой вернулся. Искать его не нужно. Хорошо еще, что меня снова не упрекнули словами. Но гуляет, свернется. я Когда за гостями закрылась дверь, я впервые не знала, куда себя деть, что делать, как дальше разговаривать. Кирилл же просидел какое-то время за столом и пошел в сторону ванны. Правда, потом замер на одном месте. «А где полотенце взять и одежду?» «Где-то в коробках», – пожал плечами. «Ищи». Рукой указал а на комнату, где все коробки были составлены в одну кучу, и впервые за столько времени не пошла помогать. «Честно, я сама не знаю, что и где у меня сейчас лежит. Не было времени на то, чтобы все подписывать, как-то пометить». Вещи дочери — это одно, для меня важнейшее. Я не знаю, сколько времени к и р и л к а в о ш и л с я в белье, но скоро скрылся за дверью ванны. А я привалилась спиной к стене улыбнулась, смотря на свою малютку, которая росла прямо на глазах, и умела делать много новых вещей. Зуб, кстати, вылез. Его край торчал белым пятном и радовал меня. Тяжело уже он нам дался. Тяжело. Дальше может быть так же. День шел как-то сам по себе, только шумы из комнаты доносились, где супруг коробки разбирал. А я смотрела на телефон и думала, стоит ли отвлекать Марка. Он написал мне сам ближе к вечеру. Видел новость. Кирилл домой вернулся. Вернулся, подтвердил я и послал следом вздыхающий смайлик. Ничего, в с ё навладится. Не уверена. Честно написала то, что чувствовал. Ты приехал? Да. И уже в студии побывал. Проект посмотрел. Готов работать. Мы еще некоторое время попереписывались и попрощались до более удобного времени, потому что Марк снова куда-то уезжал. А я пошла в кухню, где перед открытым холодильником стоял муж. — А поесть что-то есть? — уточняет он. — Нет, — сказала и посадила дочку на стульчик, чтобы достать для нее баночку с пюре. — Приготовишь? — Я даже повернулась. А я с Алиной посижу. Тогда приготовлю. Он вообще вел себя так, словно ничего и не было. Словно за моими плечами не существует этих нервных дней, переезда, страданий и переживаний. Как ни в чем не бывало садится на мое место и берет баночку с ложкой. Только Алина куксится, начинает отворачиваться. Честно признаюсь, внутри злоба поднимает голову. Так и хочется сказать. Ну, давай, покажи мастер-класс. Конечно же, у Кирилла ничего не выходит. «Готовь ты», — забрала у него пюре. «А кормить дочку буду я». «И что мне готовить?» — уточнил муж. «Что-нибудь». Я отвернулась от него и полностью погрузилась в дочку, которая под моим напором сопротивлялась недолго. Что ж, перекус прошел вполне неплохо. Зато совсем скоро я с Алиной собралась на улицу. Не потому, что в этом есть какая-то необходимость, а потому что мне было тошно дома. Лучше уж с коляской по улице бродить буду, чем сидеть в четырех стенах. Пока маленькая пыталась содрать себя шапку, быстро собралась и даже успела натянуть шапку с пуховиком, прежде чем затолкать дочек в комбинезон. Но когда мы вышли из комнаты, Кирилл появился в коридоре с полотенцем в руках. А... — э протянул он, смотря на то, как я открываю дверь, подтягиваю коляску к себе и укладываю в нее дочку. Сама же быстро натягиваю сапоги. «Ты одежду купила?» У него было такое искреннее удивление, что даже выпрямилось. «Купила», — кивнула. «Потому что на улице были морозы, а мне ходить не в чем». Он перевел взгляд на пустую вешалку рядом, пытаясь найти там мой з а с т е р ж н н ы й пуховик. «Я все выкинула», — сказала честно. «Пуховик стал простой осенней курткой и постоянно рвался. Я тебе говорила, а те ботиночки протерлись». Мы ушли. Я з а к р ы л за собой дверь и уверенно т о л к н у л коляску к лифту. Но душе было спокойно. Вот как только дверь за спиной своей закрыла, так сразу же хорошо мне стало. На улице сегодня светило яркое солнышко, а Алинка почти сразу же заснула. Так что у меня было немного времени на то, чтобы подумать. А подумать мне необходимо о многом. Например, как дальше жить. Вести себя так, как муж, я не могу. В нашем городе каждый второй знает, что от меня ушел супруг. И довольно долго где-то прятался. Не удивлюсь, что имеются люди, которые знают, где именно скрывался Кирилл. н а ж подыгрывали ему, составляя компанию. Таких бы мне хотелось знать в лицо, чтобы никогда в жизни не пересекаться. Пока дочка спала, я успела сходить в магазин, где взяла салат, купила свежего хлеба, молочек и себе стаканчик с чаем. Даже не удержалась и взяла кусочек запеканки. Надо же, и ребенку дать попробовать что-то еще, кроме детских смесей и п ю р е ш По дороге домой выпила горячий напиток, скушала две слойки с сыром и приехала к дому. Остановившись у подъезда, собрала все силы в кулак и пообещала себе, что больше никто и никогда ноги обменя не вытрет. В доме с моего ухода ничего не изменилось. Даже новых запахов не появилось. Видимо, Кирилл так ничего и не приготовил. Муж встретил нас в коридоре, помялся с ноги на ногу и признался. — Я ужин заказал. — Хорошо. Действительно же неплохо. Мне лишний раз у плиты не крутится. Только для дочки приготовлю и все. Ужин приехал через полчаса. Его я дополнила купленным салатом, быстро перекусила, убрала за собой грязную посуду в раковину и ушла в детскую. Собственно, этот день весь был таким. Тут постою, туда схожу. Потому что делала все возможное, чтобы не пересекаться с мужем. А он решил, что пересечься нам обязательно надо. Причем в неожиданном для меня месте. Алина уже крепко сопела в кроватке, когда в комнату зашел Кирилл и сел на к р о в а т ь рядом со мной. Честно, планировала сегодня отдохнуть как следует, а завтра начать разбор многочисленных вещей. Однако супруг недвусмысленно стал намекать на то, чего в нашем доме уже давно не было. Рука мужа медленно ползла по моей ноге в сторону бедра, но была оттуда убрана мною. — Пошли, пока Алина спит, — прошептал он, а мне стало мерзко. Еще раз откинула его руку ответила, стараясь не повышать голос, чтобы не разбудить малышку. — Я не хочу. Кирилл даже как-то завис, дыхание задержал, удивленно переспросил. — Не хочешь? — Не хочу, — подтвердил а свои слова и укрылась одеялом. Спокойной ночи. Муж еще какое-то время посидел рядом со мной, смотря куда-то перед собой, но потом тихо поднялся на ноги. Спокойной ночи. Когда за ним закрылась дверь, я еще раз прислушалась к себе и поняла простую истину. Я действительно не хочу. Его прикосновения не вызывают внутри меня ничего, кроме неприязни, наверное, даже отвращений присутствует. Сердце не дрогнуло, мурашки по телу не побежали. Не было ничего. Обняв руками подушку и поудобнее умастившись, я з а к р ы л глаза и почти сразу же уснула. И совесть меня не мучила.